крупнейшая в Европе, вторая в мире. В среду, значит, как договорились, отправляюсь на свидание, иначе и не скажешь, комсомольцу Евгению. Есть некоторое недоумение, почему в гостинице. Кажется, ведь москвич, если из райкома комсомола. Впрочем, может быть, у него там кореш остановился. Знаете, как бывает. Кореш в гостинице, вот широкие возможности, вот свобода передвижений. Так однажды и у меня получилось с болгарским коллегой Боско-Росевым. В гостинице Пекин гуляли два дня не просыхая и поклялись в вечной дружбе болгарского и советского народа. Гостиница «Россия», по слухам, крупнейшая в Европе и даже, говорят, вторая в мире, лежит между Кремлем и высшей артиллерийской академией, в подвале которой, опять же, по слухам, за точность не поручусь, артиллеристы расстреляли с пушки маршала Берию, мингрела по национальности. И вот я в коридоре пятого этажа этой известной гостиницы иду, курю сигарету за сигаретой, немножко волнуюсь, потому что чувствую на себе подозрительные взгляды горничных. Три раза останавливают дежурные по этажу. Куда направляетесь, молодой человек? Однако при звуке 555 эти малопривлекательные тётеньки становились ну, не любезными, но как бы понятливыми. Ага, ага, дальше, пожалуйста, по этажу, там вам покажут. Оглядываясь, вижу, смотрят вслед важные женщины с довольно заметным напряжением. Ну вот наконец и цель нашего назначения. 555, стучу. На пороге Женя Гжатский. Здравствуй, дорогой. Вижу, на столе уже отмечается угощение: 05 трёхзвёздочного дагестанского, бутылка Боржоми, бутылка лимонада 075 Аркацетели, из закуски колбаса с олями, горбуша, заливной судачок. В вазе дюжина конфет, пара яблок. Давай сразу вздрогнем, предлагает Женя. Не вижу причин отказываться. Вздрагиваем. Смотрю на Женю, приятный такой, открытый, человечный. Ты стихи пишешь? спрашивает он и, получив отрицательный ответ, задумчиво так начинает смотреть в окно на Москву-реку и теплоцентраль с мудрым ленинским афоризмом: "Коммунизм это советская власть плюс электрификация". А вот со мной случается тихо говорит Женя и начинает декламировать Коммунизм электричество нашего века, и в любви и в труде он не даст нам упасть. Есть дульсинея у каждого советского человека. Это наша советская власть. Это под Маяковского, пояснил он. Но я, конечно, и сам об этом догадался по манере изложения. Там у тебя лесенка в конце, спросил я. Женя кжацки даже ахнул. Ну и горьёк ты даёшь. Из наших ребят никто не догадался, что в конце лесенка. Мы тут же вздрогнули по второй за поэзию, и я попросил разрешения позвонить по телефону. Женины глаза блестели не поддельным интересом, пока он смотрел, как я набираю номер. Вот не равнодушный человек. Фенька сняла трубку только после пятого гудка. Давай! По обыкновению закричала она, призывая звонящего давать. Как всегда за спиной у неё был топот, гогот, джазовая скрипка, квартира быстро превращалась в настоящий интеллектуальный бардак. Я молчал, слушая её столь мной обожаемое, сбивающее дыхание. Там моя девка сейчас стоит, нетерпеливо облизывая свои алые губы. Велосипедов, что ли? захохотала она. Я молчал, и пламя уже лилось от неё ко мне через весь столичный телефон и собиралось грозовым грузом у меня в череслах. Велосипедов Между прочим, ты знаешь, что можно фокаваться по телефону, спросила она. Я вдруг обнаружил, что у меня рот раскрыт и стекает слюна. Мудак, крикнула она и бросила трубку. Вспышка. Это женя гжадски сделал снимок я с телефонной трубкой и приоткрывшейся пастью. На память, пояснил он а потом задал мне довольно удивительный вопрос. «Скажи, Игорек, в детстве тебя мама не Герой ли звала? Ни Германом, ни Генрихом, ни Францем случайно?» «Гошей звала», — припомнил я свою бедную легкомысленную мать. «А Гансиком не ласкала? Что-нибудь такое не напевала? Ты покинул отчий дом, бросил ты Эльзас родной». Случилось такое. Женя гжацки смотрел на меня внимательнейшим образом. Да с какой же это стати? Гош меня мама звала. Да и сейчас Гошей зовёт. А чаще, как ни странно, друг мой говорит. Такая у неё забавная привычка. А почему ты так спрашиваешь, Женя? Да просто любопытно, но вообще-то там у вас в Краснодаре-то немцы ведь стояли, когда ты родился, правда? Просто, может быть, у мамы твоей немецкие имена в памяти застряли. Ничего удивительного, ведь Германия страна высокой культуры. Гитлеры приходят и уходят, как товарищ Сталин сказал: "А народ германский, а государство германское остаётся". И вот тебе доказательство мудрой цитаты. Вальтер Ульбрихт, Анна Загерс. А вот у тебя самого, лично, Игорь, есть какая-нибудь тяга, ну пусть такая внутренняя необъяснимая к германской культуры. Я лично Генриха Бёля люблю, сказал я глазами клоуна. Вот эта книга. А как ты же, Женя, между прочим, узнал, что я лично из Краснодара? Вопрос остался без ответа, потому что тут как раз к нам в номер вошла горничная с новой бутылкой дагестанского на подносе. Сыркацетели с закуской. В общем, полное повторение прежнего набора. Но к этому также прилагается счёт. Жаркович просил заплатить сразу. Сухо говорит она Женек Жадскому. Как это так? вскричал Женек Жадский с такой страстью возмущения, как будто у него что-то родное отбирают. Вам разве не звонили наши товарищи? Жарковичу лично Зубец при мне сказал по телефону: оформляйте по безналичному. «Мое дело маленькое», — сказала тетушка. «Я ваших зубцов не знаю. Идите сами с Жарковичем объясняйтесь». «Ох, какая вы мамаша!» — вздохнул Женя к жацке и мне шепнул. «У тебя нет рубля?» «Как раз рубль и есть». Я достал то, что просили, мятую крошку рубля. Женя взял рубль, вышел вместе с горничной в коридор и тут же вернулся, Всё улажено. О'кей, говорит он после этого. Хочешь проверить мужские свойства характера? Раз и засучивает рукав пиджака вместе с рубашкой. Обнажается банальная татуировочка кинжальчик, обвитый при смыкающимся. Как-то не ожидала всё увидеть именно это над запястьями Женек Жацкого, комсомольца эпохи научно-технической революции. «Это еще от лагеря осталось», — пояснил он, — «от пионерского». «Ну вот, засучивай рукав и ты, Гера, то есть, прости, Гоша, так?» «Клади руку на стол вплотную к моей». «Сделано!» «Теперь Герман...» э, То есть, прости, Игорь, «кладем между нашими руками вот эту горящую сигарету Мальбора, лады?» «Положение, как видишь, равное. Кто дольше выдержит?» «Зачем я согласился?» Жутчайшая сатанинская боль от горящей иностранной сигареты через руку пронизала все тело. Дергаются ноги, лицо искажено омерзительной гримасой страдания. Это я вижу в зеркале, где отражается также невозмутимый, модно подстриженный затылок Жених Жацкого. В то время как прямо передо мной через стол его неподвижное лицо и в зеркале, и в зеркале, и в зеркале, И устремлённые на меня неподвижные яростные глаза Павки Корчагина смерть врагам революции. И вот я взвыл и отдёрнул руку. Признаюсь, не надолго хватило моих мужских качеств. Женек жадски бросил мне кусочек туалетного мыла, протри ожог. Вот видишь, Герман? Ой, прости, сам не знаю, почему немецкие имена всё в голову лезут. Вот видишь, чьи мужские качества преобладают? А хочешь быть таким же стойким, настоящим мужчиной? И есть у тебя такое похвальное желание. Ну, конечно, кто же не хочет? Кто же откажется от такого предложения? Я понятное дело кивнул. Вот так молодец, радостно восклицал Женя Гжатский. Значит, прибыло нашего полку. Поздравляю, Гошка. От всех наших парней тебя поздравляю. Давай, Горёша, подписывай бумагу, и сейчас мы сразу же ещё вздохнем. На столе передо мной бумага с каким-то типографским текстом и с местом для подписи. Читать, по правде говоря, после испытания сигареты не очень-то хочется, и я подписываю данную бумагу. Наверное, заявление в какой-нибудь кружок добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Там сейчас я в газете видел, проводятся интересные эксперименты по укреплению мужских свойств характера, даже йога и карате уже почти разрешаются. Это при досаафе, спросил я Женю. Частично, улыбнулся он и бумагу убрал в свой чемоданчик. А в общем-то, чем будем заниматься? поинтересовался я. Да ничего особенного, Гоша. Ну просто мужская крепкая дружба, взаимовыручка. Ну, как среди десантников, понимаешь? Вот здорово. Я просто восхитился перспективой такой спайки. А с чего начнём, Женя? Женя жадски ликовал, сиял, мелел люской лаской. Хочу тебе напомнить, Гоша, одну подходящую цитату лучшего, талантливейшего нашей социалистической эпохи. Юноше, гадающему, делать бы жизнь с кого? Скажу не задумываясь, дело её с товарищем Дзержинского. Надеюсь, помнишь? Конечно же, помню. Приотличнейшая цитата, однако. Женя, я уже далеко не юноша, вы уже к тридцатке подходите. Никогда не поздно, возражает Женя Жадский. И вот тебе для начала, Игорёша, вот тебе первое задание. Да не задание даже, а просто, ну, как бы сказать, ну, в общем, даже я не знаю, как назвать. Но не задание, конечно, а просто есть у вас в лаборатории некто Спартак Гизатулин. Вот с него и начнём. Как тебе прикажешь понимать, Женя, что это значит с него начнём? Ну, как бы тебе попроще, Егорёша, дорогой, ты мой человек объяснить. Давай-ка вот для начала поднимем стаканы, расширим сосуды и колбаски-то колбаски. Угощайся без сомнений. Теперь мы свои. Ну вот, Гоша, к примеру, ты в Болгарию собрался, так? И, конечно, все понимают, что у тебя намерения чистые, что не на встречу с какими-нибудь немцами или что ещё хуже, вернее, уже плохо, не с американцами встречаться ты едешь, так? А вот про Гезатулина ты такое же мог бы сказать? Почему? Спрашиваю я, ничего не понимая. Ах, Гоша, Гоша качает головой Женя Гжацкий. «Ну вот скажи, чист, Спартак?» «Да, конечно же, чист. Уж чище его и не найдешь. Хрустальный человек и специалист высшего класса». «А советский ли человек?» По-ленински прищурился Женя Гжацкий. «В этот момент я почему-то так и увидел его как бы на водящем пулемет на стихийную демонстрацию рабочих завода малолитражных автомобилей имени Ленинского комсомола. Где, между прочим, ещё недавно работал мастером в моторном цехе предмет нашей беседы, мой бывший друг, спортачок Гизатулин, ныне справедливо презирающий меня за моральную неразборчивость в смысле деятелей искусства. Вижу сначала панораму, потом на среднем плане Женин-Прищур, потом крупешник, крупешник, крупешник. Голова закружилась. Очень даже советский человек, сказал я. Во многом настоящий советский человек не уступит никому, а некоторых Тут мне не удалось сдержать горькой улыбки, а некоторых ещё и научит. Вот и хорошо, сказал Женя Гжатский. Вот и надо помочь парню. Вот если ляпнет где-чего Спартак про советскую власть или заговорит, к примеру, со слов иностранного радио, Вот тут ты, Гоша, и не растеряйся. Запоминай.